Глава вторая. Последняя встреча. Услышав вздох Стивена, Фротекс спел быстро повернулся. «Ты!» — выдохнул он. Из-под густых седых бровей блестели удивленные глаза. Стивен погрозил ему пальцем. «Ты всегда был плохим мальчиком», — сказал он. «Ты и твои приятели Ревистори. Пел расправил плечи. «Брат Стивен, есть многое, чего ты не знаешь, но в любом случае тебе не следует так со мной разговаривать». Он склонил голову набок. «Как ты здесь оказался? Высота этой башни 20 королевских ярдов». «Я знаю», — ответил Стивен. «Это замечательно. Как колдовской шпиль из волшебных сказок. И так надежно все спрятано» твои ревистурии такие умные. Действительно умные. Когда я в прошлый раз тебя видел, Фратек спял, ты не мог ходить». «Я исцелился». «О, исцелился?» «Это впечатляет. Но не так сильно, как спасение после взрыва в Дефе. У меня до сих пор звенит в ушах». «Мы пытались остановить Вурма». «Однако не сумели. Он преследовал меня до самых гор, как и предполагалось». И умер, как предполагалось. И я. Я нашел все, что должен был найти. И пришел сюда, чтобы рассказать высшему начальству о вашей трагической, но героической кончине. И вот что я обнаружил. «У меня нет начальства», — заявил Пел. «Я Фротекс-Призму Ревестурии». Стивен скрестил руки на груди и оперся плечом о стену. «Да, теперь я вижу», — заметил он и ощущаю твою силу. Десмонду очень повезло, что ему удалось подобраться к тебе сзади. — Теперь я стал сильнее. — Верно, — кивнул Стивен. Сила Седеса увеличивается. Приятное ощущение, не так ли? — Брат Стивен, у нас мало времени. Ты нашел ответы. Ты обнаружил, как Вергения отважно исцелил мир? Стивен рассмеялся. Лял невозмутимо смотрел на него. Это показало Стивену еще более смешным, и он расхохотался громче, до слез, до колотья в легких. «Ну, хватит, перестань!» Но слова Пела вызвали у Стивена новый взрыв веселья. Только через какое-то время Стивен успокоился настолько, что смог говорить и вытер глаза. «Она не исцелила мир, старый идиот!» — сказал Стивен, стараясь подавить и Она отравила его, обратившись к могуществу Седоса. Когда Вергения поняла, что происходит, она сошла с высокого трона и спрятала его, а сама постаралась исправить то, что еще можно было исправить. «Ты хочешь сказать, что ничего нельзя сделать? Неужели к Урону ничего не удалось узнать?» «Конечно, что-то можно сделать», — ответил Стивен. «И Чорон обнаружил лучшее, что есть — себя». Боюсь, я не совсем понимаю». «Как замечательно!» — вскричал Стивен. «Дело в том, что я люблю все объяснять. В этом и состоит моя сильная сторона, как ты наверняка заметил во время нашей первой встречи. Ты сыграл со мной такую остроумную шутку, сделав вид, что ты всего лишь простой фратир, собирающий хворст. Тогда я не до конца ее оценил. Заверяю тебя, теперь я понял ее в полной мере». Взгляд Пелла стал еще более настороженным что ты можешь мне доложить, брат Стивен? Но прежде всего ты был совершенно прав относительно полного отсутствия святых. Прав и в том, что единственная реальность — это сила. Так оно и есть. Именно сила Седеса не дает миру распасться. Она укращает и приводит в порядок остальные энергии, и не позволяет миру превратиться в неуправляемый хаос. Всякий, кто проходит священный путь — получает в дар способности использовать часть этой силы, становясь проводником своеобразной энергии. Однако каждый конкретный священный путь обеспечивает лишь ограниченный доступ к возможностям Садоса. Даже величайшие из них, такие как тот, что прошел я или тот, что Фротекс Призму проходит в Зербине. И еще тот, который прошел ты в горах Иутина. Священный путь Диуво. Откуда ты знаешь? О. Теперь я могу увидеть их все, как созвездия на небесах. Это один из даров на тайном священном пути Вергении Отважный. «Значит, ты можешь пройти по каждому из них?» «Я попытался пройти по одному из расположенных возле ведьминого рога», — сказал Стивен. «Этого недостаточно. Возьмем аналогию между священными путями и созвездиями. А теперь представь себе, что небо, Это черная доска с тысячами маленьких дырочек, просверленных в ней. Через них проникает свет. Там находится истинный источник силы Седоса. Ты не хочешь контролировать все маленькие дырочки. Тебе нужен источник света, находящийся за доской. То, что мы называем Алвалдер, наверное. Именно это я и ищу. Но зачем? Чтобы спасти мир. Чтобы вернуть порядок и равновесие исходных принципов. А мне показалось, что ты сказал, будто бы сила сада стала источником всех наших проблем. Источником, но и решением. Вергения, отважная, так этого и не поняла. Она считала, что проблема отпадет сама собой, но было уже поздно. И все же она успела догадаться. Она оставила указания для своих потомков. Что? Не будем об этом. Как видишь, отсутствие контроля и неточные видения привели нас к нынешнему положению. Если кто-то, один человек, не два, не три, не пятьдесят, а один, сможет контролировать источник силы Седеса, все можно будет исправить, я уверен. И кто же это будет делать? Ты? Именно, сказал Стивен. И я не стану повторять прежних ошибок. В прошлый раз я был разочарован. Кое-кого потревожил. О чем ты говоришь? Спросил Фротекс пел. «О каком прошлом разе?» «Я все уже тебе сказал. Чурон нашел себя. Я нашел себя. Меня». «Ты Чурон?» Пораженно спросил Пел. «Да. Или да и нет. Как и все остальное, это непросто. Понимаешь, время вне мире — забавная вещь. Человек, которого ты называешь Чуроном, и человек, которого зовешь Стивеном, являются эхом и источником другого, и оба делали все, чтобы исполнить обещание того, кто восстанет, когда мы найдем трон. В качестве Чурона мне не удалось добиться желаемого результата, но как Стивен я это сделаю. — Ты утверждаешь, что ты есть возрожденный Чурон? — Нет. Представь, что я тронул струну летни. Она дрожит, колеблется, она уже занимает больше пространства, чем струна. К тому же она производит звук. Можно сказать, что Стивен есть дальняя граница колебаний слева, а Чорун — справа. Но речь идет об одной и той же струне об одном и том же звуке. Мы едины и всегда были такими. Даже до того, как к струне прикоснулись пальцы. «Ты хочешь, чтобы я слишком многое принял на веру?» «Мне все равно, поверишь ты мне или нет. В конце концов, ты ревистури и все подвергаешь сомнению. И это замечательно». Я не стану утверждать, что не словчил для достижения необходимого результата. Как Чурон я нарушил закон смерти и сделал себя бессмертным, потому что нужно много времени, чтобы отыскать трон. Конечно, мои враги нашли способ уничтожить мое тело, но я уже знал, как найти свое отражение в прошлом и в будущем, и в какой-то момент они поняли обо мне все, после чего мы вместе сумели добиться этого. Получилось очень интересно». «Значит, ты больше не Стивен». «А ты меня совсем не слушаешь, не так ли?» Фротекс нахмурился. «Когда ты говорил о том, что Чурон нарушил закон смерти, чтобы стать бессмертным, быть побежденным». «Да!» — вскричал Стивен. «Мне было интересно, сколько времени тебе потребуется, чтобы это понять. Получилось очень весело, как я и рассчитывал». «Ты джестер черный». «Ты же знаешь, я никогда так себя не называл. Мне кажется, это оскорбление». «Святые...» — пробормотал Фротекс. «Фу-ду-оглис!» — передразнил Стивен. «Я это только что придумал», — признался он. «Это тоже ничего не значит». «Ты не можешь быть джестером черным, оставаясь одновременно Стивеном Дариджем», — заявил Пел. «Фратир Стивен хороший человек». Неспособный совершать злые поступки Джестера Черного. Если ты тот, кем себя называешь, значит, ты вселился в брата Дариджа или ты просто спятивший брат Стивен. Какое разочарование! сказал Стивен. Ты так красиво говорил об интеллектуальной чистоте ревестуре о том, как твой метод рассуждения отделяет тебя от твоих противников, но ты все еще твердишь одобризли. Честно говоря, это печально. «Был ли Чорон хорошим человеком?» «Просто поверь, я поднимался в горы, как Чорон, а несколькими годами позднее был джестером черным». «Различие состоит в силе. Тот, кого ты называешь Стивеном, есть джестер черной, лишенной силы. Но в своем центре мы единое целое. Добро и зло есть лишь суждение, а в данном случае они произнесены без понимания». «Джестер Черный привязывал бритвы к пяткам и локтям детей и заставлял их драться, как петухов», — сказал Фротекс спел. «Я уже говорил тебе, что я был разочарован», — заявил Стивен. «Возможно, настолько, что немного сошел с ума». «Немного?» «Это не имеет значения. Все изменилось, и теперь я вижу путь». «И что же ты видишь?» Трон Седеса появится вновь, чего никогда не было во времена Чорона. На самом деле он уже появился. В некотором смысле его могущество достигло вершины. Однако пока один человек еще не может востребовать всю его силу. Я контролирую существенную часть. Другой Фротекс Призмо, кем бы он ни был, также имеет серьезное притязание на него. Но самое сильное и неотважная, поскольку Вергения оставил ей кратчайший путь, как своей наследнице, и основала тайную организацию, которая должна позаботиться о том, чтобы ее наследник получил этот дар, если такое время когда-нибудь наступит. «Почему?» «Я не знаю. Возможно, она считала, что ее потомок пойдет по ее стопам, откажется от силы и спрячет трон еще на две тысячи лет». «Может быть, она так и сделает». Во-первых, сейчас этого будет недостаточно. Нарушен закон смерти. Терновый король мертв, и леса во всем мире умирают. А когда они умрут, за ними обязательно последуем и мы. Но неужто ты ничего не видел? У тебя бывают видения? Конечно. Иногда бывают. Ты видел, каким станет мир, если Энни сядет на трон Седеса? Нет. Я не искал такого видения а потому оно меня не посетило. Трехтысячелетнее правление ужаса, которое делает мою маленькую эпоху детской забавой. А в конце ее правления мир исчезает. На лице Пела появилось беспокойство, но он пожал плечами. «Но об этом говоришь лишь ты», — сказал он. «Кроме того, далеко не все видения оказываются истинными». «Это так», — «Вот почему я здесь». «И зачем же?» «По двум причинам. Как и другие, прошедшие по великим священным путям, я могу видеть тебя лишь в виде туманного облака». «Ты только что сказал, что видел Энни». «Это не совсем так. Я видел мир, каким она его сделает. Ты не всегда был таким тупым». «Я...» «Риторический вопрос», — отмахнулся от него Стивен. «А теперь поговорим о тебе». Я не знал, кто ты, не знал, что тебе известно, не знал, на чьей ты стороне, и пришел, чтобы узнать ответы на эти интереснейшие вопросы. А какова вторая причина? Я намерен заключить с тобой договор. Ты не владеешь достаточным количеством могущества Седоса, чтобы бросить вызов Энни, как и я. Но если я получу твои дары, то у меня появится неплохой шанс». Тогда тебе следует пройти священным путем, Диуво. Так просто не получится, и я думаю, что тебе это известно. С менее значительными священными путями, вроде Мамроса и Декмануса, десятки и даже сотни могут получить дары святых, и они не станут менее ценными. Но те, по которым прошли мы, отличаются от них. Чтобы я увеличил свою силу, тебе необходимо отказаться от собственной в мою пользу. Это простой процесс, который не причинит тебе никакого вреда. Или я могу отобрать ее у тебя, что, к сожалению, приведет к твоей смерти. Иными словами, я могу отдать тебе, утверждающему, что ты стал черным джестером, власть, которая тебе необходима, чтобы стать самым могущественным человеком в мире, или умереть. И у меня нет другого выбора. Боюсь, что все обстоит именно так. Извиняющимся тоном сказал Стивен. ⁇ Понятно ⁇ ответил пел нахмурив брови. Схватка получилась недолгой. И когда она закончилась, Стивен ощутил, как новые дары проникли внутрь его существа. Затем он призвал плененного демона и заставил его слетать от вершины башни на несколько лик на юг. Как он и предполагал, Пел высвободил в нем такую же взрывную силу, какой обладал Вурм. И хотя он мог защитить себя, Стивен не хотел рисковать землой и своими верными оттеварами. Когда он опустился на землю, Земля бросилась к нему. — Я слышала грохот, — сказала она. — Небо окрасилось странными цветами. Я боялась худшего. Он поцеловал ее и улыбнулся. «Приятно, что ты тревожишься из-за меня», — сказал он. «Но здесь в этом нет нужды. Настоящее испытание ждет меня в другом месте». «Но ты и там одержишь победу», — сказала она. Ночью того же дня в их палатке она уже не казалась такой уверенной. «А ты точно знаешь, что тебе следует бросить вызов королеве Кротении?» — спросила Земля. Он перевернулся на живот и приподнялся на локтях. «Чего-то я не понимаю», — сказал Стивен. «Мы уже это обсуждали, когда находились внутри горы. Ты и от Тивары были совершенно убеждены, что я являюсь наследником Каурона. А я сам считал это безумием. Вы оказались правы». «Почему же теперь у тебя появились сомнения?» «Ты все еще не знаешь, кому ты верна? Ты по-прежнему думаешь, что Энни наша спасительница?» Земля осторожно улыбнулась. — Нет, наверное, я никогда в это не верила. Однако я верю в застенчивого умного человека, которого встретила в Демстаде. Я думала, что он найдет способ помочь. — Я так сильно изменился? — Нет. Но ты стал сильным и дерзким. Теперь я понимаю, что эти качества в тебе присутствовали и раньше. Просто все произошло слишком быстро. Ну — Но и ты все еще в меня веришь? — Да, — сказала Земля. «Вот и хорошо. Ты по-прежнему готова мне помогать?» «Я не понимаю, в чем может состоять моя помощь», — сказала она. Он улыбнулся. «Ты сама только что ответила на этот вопрос. Ты в меня верил и продолжаешь верить. И эту силу я всегда могу использовать». «И я тебя люблю», — сказала Земля. «Я тоже тебя люблю», — ответил Стивен. Он решил, что из нее получится прелестная королева или любовница, если обстоятельства сложатся иначе.